Глава 3. Другие сверхъестественные существа. Вселенная викингов наполнена огромным разнообразием различных сверхъестественных существ, которые обычно не воспринимались как правильные боги и богини, но всё равно были почитаемы или вызывали страх. Рассмотрим самые важные их виды. Великаны. Мы уже видели, что скандинавы считали своих богов существами, которые, помимо прочего, обладали силами удерживающими правильный космический порядок и позволяли ему процветать. Великаны представляли собой полную противоположность богам. Они постоянно пытались подорвать этот порядок, оттащить космос назад к изначальному хаосу и восстановить вечное царство холодной тьмы. Мы легко можем представить, как этот своеобразный антагонизм приобрёл чрезвычайную важность для людей до индустриальной эпохи, живших в таком климате и ландшафте, какие были в Скандинавии. Места, где обитали гиганты, воображали как воплощающие в себе самые дикие, далёкие и необитаемые характерные признаки: ледяные пики гор, глубины океана, огромные непроходимые леса и так далее. Слово тролль, зверь, монстр первоначально использовали по отношению к великанам, но в фольклоре более поздних периодов оно стало обозначать особый вид существ, корней которых уходят в воспоминания о несчастных гигантах но великаны были далеки от безоговорочного зла хотя противоположные цели по поводу эволюции космоса сделали гигантов непримиримыми врагами богов отношения между теми и другими не всегда были полярными как мы уже видели великаны и боги часто вступали в брак друг с другом и имели общих детей у многих богов в числе предков был хотя бы один гигант но часто и больше. В мифах великаны и боги иногда собирались вместе, и гиганты предоставляли... Примечание редактора, слово это надо выделить, так как это было актом недобровольным, разрубили и из частей тела создали мир. Полезные черновые материалы для... эсмологических конструкций богов, особенно когда Один и его братья сразили великана Имира и создали из его тела материальный мир. Так же, как человеческая цивилизация зависит от ресурсов, получаемых из дикой природы, космос богов зависел от гигантов и их мира. Как не парадоксально, но эти силы энтропии и разрушения сделали существование космоса возможным и обеспечили его выживание. до тех пор, пока боги могли держать гигантов под контролем. Сами викинги, похоже, делали нечто подобное, принося гигантам жертвы в надежде на то, что таким образом их можно удовлетворить, а значит, держать на расстоянии. В иных случаях викинги призывали Тора и других богов, чтобы защитить род людской. Гигант это, возможно, вводящее нас в заблуждение англизация названия этих существ. В современном английском языке гигант означает прежде всего что-то или кого-то огромного размера. Называть богоподобное существо гигантом достаточно странно. Но вспомните одну из знаменитых молитв Майкла Полли на И смысле жизни по Монти Пайтону. О, Господи, ты так велик, и позволь мне сказать, что здесь внизу мы глубоко впечатлены этим. Смысл жизни по Монти Пайтону. Музыкальный комедийный кинофильм британской комедий группы Монти Пайтон. Примечание переводчика. В таком свете это слово достаточно легкомысленное обозначение существ, которые наводили страх в эпоху викингов. На древнескандинавском языке гигантов в основном называли йотунар. В единственном числе йотун или пурсар. В единственном числе пурс. Слово йотун происходит от протогерманского йотуназ. Я означает пожиратель, поглотитель. Пурз от протогерманского purisaz, что переводится как мощный и разрушительный. Так как же случилось, что поглотителей стали называть гигантами? В 1066 году нашей эры, когда норманн, француз Вильгельм Завоеватель захватил Англию, английский язык начал наполняться французскими словами. Среди этих заимствований было и старо-французское слово «гиан», предок современного слова «джиант», заместившее староанглийское «йотен». «Гиан» относили к гигантам из греческой мифологии, то есть к сверхъестественным существам, которые, как и «йотонар» из германской мифологии, были врагами богов. Греческий предок слова «гиант» в свою очередь, когда-то использовали для того, чтобы перевести с древнееврейского слово, обозначавшее в Библии существ огромного размера. Со временем такая коннотация в слове «гиганты» стала доминировать во всем мире. Как бы то ни было, поскольку все современные публикации по скандинавской мифологии и религии переводят «йотурнар» как «гиганты и великаны», возникла бы большая путаница, если бы в оставшейся части аудиокниги мы стали называть их другим словом – более подходящим с точки зрения истории, например, поглотителями. Таким образом, мы и дальше будем говорить о них как о гигантах или великанах, название которое выглядит вполне подходящим, пока мы осознаем, что в данном контексте это слово может ввести нас в заблуждение. У автора речь идет, вероятно, об англоязычной литературе. В русскоязычной встречается перевод «йотуны» или «йотуны» – примечание переводчика. Валькирии. Битва была жестокой. Обе стороны понесли огромные потери, и по всему полю боя лежали бесчисленные тела отцов, сыновей, братьев, мужей и друзей. Место сражения представляло собой беспорядочную мешанину коричневого и красного. Но те, кто обладал вторым зрением, могли видеть и другую сторону этой страшной сцены. Прекрасные девы с выражением холодного благородства на лице спускаются с небес. Возможно, за их спинами бьются крылья, может быть, они сидят верхом на лошадях. Девы приближаются к мёртвым, состраданием встают на колени перед павшими воинами, подхватывают их души и уносят к радостным пирам и баянам в сверкающих чертогах Одина. Облака снова затягивают небо после их ухода. Таким будет современное распространённое изображение валькирий. И в сущности его можно назвать исторически точным, хотя и достаточно ограниченным и однобоким. Название Валькирии, древнескандинавское Валькирьер, означает выбирающая убитых. Что по крайней мере отчасти соотносится с тем, что эти существа делают выбор, кому из мёртвых предстоит отправиться в Вальгалу. После того, как отмеченные честью погибшие прибывают туда, Валькирии любезны и торжественно подают им пищу и питье во время трапез. Скальдическая поэзия иногда рисует их портреты как аристократичных и благородных женщин. Например, в строках песни о короле Хаконе. «Благородные женщины верхом на своих конях, На головах у них шлемы, они в глубоких раздумьях держат перед собою щиты». Представление о том, что валькирии чрезвычайно сексуальны, также имеет под собой некоторое историческое основание. Валькирии часто становились любовницами или жёнами героев из числа людей. Эти отношения были очевидно сексуальными, а также валькирии оказывали своим человеческим компаньонам помощь в битве, напрямую или невещественными путями, такими как тайные знания. Хотя валькирии, разумеется, представляют собой Благосклонную силу, они в равной степени сильны, как зловещие существа. Название выбирающие убитых имеет отношение не только к выбору среди уже погибших того, кто отправится в Вальгалу. Они также решают, кому предстоит умереть в первую очередь. Благородные девы со счетами были также кровожадными, пугающими духами кровопролития. В противовес их изображению в песне о короле Хакане, Мы можем процитировать следующие строки, обращённые к Валькирии Руте из песни об Ярке. Вставай и ты, Рута, и покажи свою снежно-белую голову. Хватит прятаться, вмешайся в битву. Кровавая бойня снаружи зовёт тебя, битва сотрясает двери, грубое распря пробивает ворота. В другом, особенно пугающем рассказе, на этот раз взятом из саги о Вёльсунгах, Взглянуть на Валькирий то же самое, что смотреть на пламя. Но, возможно, самое леденящее душу описание Валькирий в скандинавской литературе можно найти в поэме Песнь Валькирий, Дарра Дарльёрд. Там мы видим 20 валькирий перед битвой на Клонторфе. Они сидят за ткацким станком и плетут трагические судьбы воинов. В качестве нити они используют человеческие кишки, в качестве грузил черепа, перекладины копья, а стрелы колки, причём свои намерения валькирии излагаются зловещим удовлетворением. Очень вразительные имена валькирий берут начало из разнообразия их характеров. Среди них были Сванвита, белая как лебедь, Вальтон, хозяйка павших, Сигрюн, победительница рун, Хилд и Гун, битва, Христ, потрясающая копьём, Гейравар, богиня копья, Гейрахьёт, боевое копьё, Херфьет Оковы войны, Херья, разрушительница и Свава, усыпляющая убийца. Ни одно из этих имён не было индивидуальным, но скорее предполагало черты, общие для всех валькирий в целом. Из всех божественных фигур в скандинавской религии и мифологии валькирии обеспечили самый яркий и живой сплав концепций Отто Мистериум, Фаскинозум и Мистериум Тремендум, которые мы рассмотрели в главе 1. Альвы. Альвы. Древнескандинавское альфар, в единственном числе альфр. Полубожественные существа, которые были особенно тесно связаны с более правильными богами. На самом деле, между теми и другими существует определённая последовательность. Мы уже видели, как бог Фрейр был назван хозяином Альфхейма, родины альвов. А самих богов иногда говорили как об альвах, хотя это было всего лишь поэтическим способом показать близость двух видов существ, а не догматическим заявлением. В скандинавской религии подобные заявления делались очень редко. Хотя понятия о богах и альвах, разумеется, не были синонимичными, близость альвов к богам давала им особый статус среди различных видов существ, населяющих вселенную викингов. Именно поэтому они считались, по словам Снорри, прекраснее солнца Несмотря на то, что в записанных мифах альвы играли небольшую роль, кажется, их значение в религиозной практике было гораздо выше. Они часто взаимодействовали с людьми. Альвы могли наградить человек или наоборот, нанести ущерб, в зависимости от отношения к нему. Например, в одной из ранних саг мужчина, которого серьёзно ранили во время поединка, убил быка на поле для дуэли и оставил мясо, из которого сочилась кровь, на холме. где, как известно, жили альвы. Благодарные за пир из мяса и крови, альвы наградили мужчину, исцелив его от ран. В редких случаях люди и альвы вступали в связи и производили детей наполовину людей, наполовину альвов. Эти дети часто выглядели как люди, но обладали необыкновенной интуицией и магической силой. Разделение между альвами и богами было нечётким. Также была размыта и граница между альвами и двергами. зимними духами и мёртвыми людьми. Все эти группы связаны друг с другом. Например, в сцене из саги о Олофе и Святом, одном из предков, короля Олофа, несколько раз говорится, что он был настолько же альвом, насколько и королём, а его собеседник занимает положение возле могильного холма предка. Снори делит альвов на две группы: светлые альфы, Лёсальфар, и тёмные альфы, Дёгкальсфар. В других источниках подобного разделения не обнаружено, и, кажется, светлые и тёмные стороны эльфов воспринимались как естественным образом переплетённые. Следовательно, эта классификация, вероятно, была изобретением снори, а не отражает воззрение эпохи викингов. Дверги. Древнескандинавское Двергар, в единственном числе Двергар. Или гномы. Были мастерами-шахтёрами, кузнецами и ремесленниками мифического мира викингов. Среди бесчисленных сокровищ, созданных ими, числились корабль Фрейра Скидбладнир, который всегда находил нужный ветер и который можно было сложить так, что он помещался в небольшой мешок. Прекрасный образец ювелирного мастерства ожерелье Фрейе Брисенгамен. Копьё Одина Гунгнир, всегда попадавшее в цель. Его же кольцо Драупнир, каждую девятую ночь приносившее своему владельцу ещё восемь таких же, а также молот Тора Мьёльнир, знаменитый сокрушитель великанов, и золотые волосы для жены Тора Сиф. Дверги жили под землёй, чаще всего в пещерах под горами, то есть в тех местах, где можно найти металлы и камни, с которыми они работали. Гномы предпочитали оставаться в своих подземных залах, а если уж приходилось выходить на поверхность, делали это ночью. Пребывание наверху днём имело для дворгов печальное последствие: луч солнечного света превращал их в камень. Дверги прекрасно владели космологическими и магическими знаниями. При кузнецов железного века часто думали, что они обладают огромной магической силой. Считалось, что их способность так значительно изменять металл зависит именно от этой силы. И, кажется, скандинавы воспринимали дворгов именно в таком свете. Также эти существа известны своей колоссальной физической силой. Снори пишет о четырёх дворгах: Нордри, Север, Судри, Юг. Аустри, Восток и Вестри, Запад. Некоторые поддерживали небосвод в четырёх углах, расположенных, как следует из имён гномов, в четырёх противостоящих точках. Тогда как альвы играли большую роль в религиозной практике, но были малоизвестны в мифах письменных. Дверги напротив играли огромную роль в мифах, но мало упоминались в записях о религиозных обрядах. На самом деле, несмотря на то, что мифы изображали их как существ благосклонных и к людям, и к богам, нет никаких доказательств того, что им когда-нибудь поклонялись. Облик двергов нигде не описан в древнескандинавских источниках. Современная идея об их небольших размерах происходит из средневекового фольклора, и ничто не позволяет нам предположить, что такое представление существовало в эпоху викингов. Земные духи Хотя источники также не дают описания ещё одной группы полубожественных существ, места, где можно найти земных духов или ландветте. Древнескандинавская ландветтер, в единственном числе ландветтер, описано очень живо. Как и подразумевает их название, земные духи считались пребывающими в определённых местностях. Они яростно защищали свои территории, чтобы избежать гнева особенно чувствительных Мелочно требовательных и легко пугающихся ландветте в местах их обитания действовал ряд табу. Например, было важно вести себя уважительно и торжественно, проходя через такие места или мимо них. Нечто кажущееся совершенно незначительным, например, громкий шум, могло навлечь огромные несчастья на нарушителя. Первый свод законов Исландии 930 года нашей эры повелевал тем, кто въезжал в страну морем, убирать резные головы драконов с носов своих кораблей, когда они причаливают к берегу, дабы не испугать земных духов. Но больше всего ландветы ненавидели кровопролитие. Рассказывали, что во время заселения Исландии мужчины был убит своими рабами, и долгое время никто не решался приблизиться к месту убийства из страха перед разъярёнными лесными духами, несмотря на то, что поселиться там было очень удобно. Ландветы также страстно защищали свои места обитания от иностранных захватчиков. В сагах говорится о том, что король Дании однажды послал колдуна, чтобы шпионить за исландцами. Тот принял облик Китая и отправился к Исландии, проплыв вдоль ее южного побережья к западному. В пути он заметил, что за ним тоже шпионят. Холмы и горы кишели земными духами. Каждый раз, когда колдун пытался проложить путь внутри страны через один из бесчисленных фьордов или какую-либо бухту, прорезающую береговую линию острова, ландветы спускались к воде, чтобы преградить ему путь, принимая формы змей, жаб, быков и огромных птиц. Увидев, что его путь блокировал дух в виде огромного утёса, облачённый в тело кита, колдун наконец признал своё поражение и вернулся в Данию. Земные духи не только наказывали тех, кто выступал против них, но и вознаграждали переносивших им дань. Наградой могли быть хорошие урожаи или довольство скота, удача на охоте или рыбалке, а также полезные откровения во сне. Ландветте много знали о будущем и иногда делились этими знаниями с теми, кому благоволили. Земных духов иногда называли Армадер, дарители процветания или Спамадер, провицце. обозначения, которые в данном случае фактически означали одно и то же. Прекрасный пример множества способностей духов, а также подарков, которыми они могли одарить, можно найти в истории о фермере по имени Бьорн из исландской книги Поселений. Ланднамабок к Бьорну весной явился Ландветта, который предложил помощь. Вскоре после этого на ферму Бьорна забрёл козёл и прибился к его стаду коз. В тот год Козы дали такой приплод, что Бьерн едва успевал считать козлят и продавать их другим фермерам на острове. Он разбогател так быстро, что люди стали называть его Бьерн-козел. Те, кто обладал вторым зрением, рассказывали, что видели огромное сборище лесных духов, заманивших козла к фермеру. Поклонение Ландвете продолжалось долгое время после перехода в христианство. В некоторых местах они почитаются и в наши дни.